Глава 14 Властелин бури Тень не помнил своего рождения, не было у него и имени до той встречи. Первые воспоминания были смутными, темными пятнами в сознании, словно кто-то намеренно стер начало истории, оставив только середину. Зато он прекрасно помнил проклятых муравьев, их запах, смесь кислоты и чего-то неестественно сладкого всегда впечатался в память. Они держали его в клетке из живой плоти, кормили странной субстанцией, которая жгла горло, и смотрели на него фасеточными глазами, в которых не было ни капли тепла. Только холодный расчет исследователей, изучающих подопытный образец. Эксперименты были мучительными. Иглы, проникающие под кожу, жидкости, заставляющие тело гореть изнутри. Изменения, которые происходили помимо его воли. Тень не понимал, что они делают, но чувствовал, что его пытается изучить и переделать. Превратить во что-то иное. Первое ясное воспоминание было о большом черном псе в соседней клетке. Единственное существо во всем этом кошмаре, которое смотрело на него с чем-то похожим на сочувствие. Пес был старше, сильнее, в его глазах читалась мудрость прожитых лет. Иногда, когда муравьи уходили, он тихо скулил. Не от боли, а словно пытаясь утешить маленького узника соседней клетки. Тень перенял его облик. Не сразу, постепенно. Сначала изменилась форма морды, потом лапы, потом все тело. Он не помнил, каким был до этого. Возможно, вообще не имел постоянной формы. Но облик пса стал для него родным, единственно правильным. Он стал собакой, не телом, а душой. Однажды большого пса забрали. Муравьи вытащили его из клетки, и он больше не вернулся. Тень остался один в этом мире более экспериментов. Он лаял так громко, как мог. Он пытался вырваться, но тщетно. Возможность для побега появилась, можно сказать, случайно. Муравьи открыли клетку для очередной процедуры, но что-то пошло не так. Может, они недооценили изменения, которые сами же в нем вызвали. Может, просто расслабились. Тень не стал терять времени, вырвался, пронесся по коридорам улья и прыгнул в первую попавшуюся зветящуюся дыру. Один из порталов, который муравьи использовали для путешествий. Новый мир пугал, был чужим и совсем недружелюбным. Стая неизвестных ему тварей напала на него, и как бы пес не пытался от них отбиться, как бы храбро не сражался, те давили его числом. Все бы закончилось плачевно, если бы он не встретил его. Человек с голубыми глазами и шрамами по всему телу. Человек, который, не раздумывая, помог ему, отнесся к нему не так, как твари для опытов, а как к равному существу. Защитил от них. Накормил. Дал имя. Тень. Хотя, признаться, кличка «Пес» ему понравилась больше. Сначала Тень думал, что это временно, что он побудет с этим странным человеком немного, отъестся, окрепнет а потом уйдет искать свое место в мире. Но он оказался другим. Он водил тень в места, полный монстров, и позволял охотиться. Играл с ним, не боясь клыков и когтей. Разговаривал, словно тень мог ответить. А еще накормил той странной тканью, благодаря которой у него стали появляться еще две головы и черные цепи. А потом случилось то, что изменило все. Тень увидел муравья со шрамом. Одного из тех, кто мучил его в клетках. Ярость затмила разум. Он бросился за ним в портал, не думая о последствиях, и попал в ловушку. Снова клетка, снова фасеточные глаза, снова запах кислоты и сладости. Он думал, что так закончится его история. Кому нужен глупый пес, который сам пошел на свою смерть? Вопреки всему, ударе он пришел за ним. Прошел через мир муравьев, сразился с их стражами, убил того проклятого муравья, что издевался над ним. Он пришел не потому, что тень был ценным или полезным. Пришел потому, что тень был его другом. С того дня тень поклялся себе. Он будет следовать за этим человеком везде, в любую опасность, через любые миры. Потому что он стал для него настоящей семьей. Единственный, который тень когда-либо знал. И вот сейчас, дожевывая остатки очередной летающей химеры с привкусом грозы, тень наблюдал за своим другом. Дарь он стоял лицом к лицу с огромным чешучатым существом. Воздух стал тяжелым, давящим. Не просто плотным, как перед грозой, а вязким. Словно сама воля этой древней твари пыталась прижать их к земле. Сделать все, чтобы они склонились перед ее мощью. Тень напряг мышцы, готовый броситься на помощь. Но он знал, Дарь он не любит, когда мешаются под ногами. Если понадобится помощь, он скажет. А пока... пока тень будет наблюдать и контролировать периметр. Не дать мелким тварям отвлечь друга от главного противника. В этом его главная задача. Дракон двинулся первым. Молния... Нет, сама ярость неба сорвалась с его пасти и устремилась к Дариону. Тень инстинктивно дернулся вперед, но тут же замер. Его друг встретил атаку новым когтем. Тем самым, который сделала девушка с запахом металла и огня. Меч... Не отразил молнию, он ее поглотил, втянул в себя, как голодный зверь поглощает добычу. Золотистые прожилки на лезвии вспыхнули, и оружие завибрировало от переполнявшей его энергии. Дракон замер, явно не ожидавший такого. В его древних глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. Глупая ящерица. Дариум всегда находит способ удивить противника. Бой переместился в воздух. Дарион использовал свою странную технику. Ступал по воздуху, словно там были невидимые ступени. Тень видел, как его друг не просто сражается, а изучает. Каждое сближение, каждое касание клинком — все это было частью плана. Штуковина на руке Дариона слабо светилась. После нескольких пробных атак его друг отступил. И тень почувствовал, как изменилась его аура. Поиск закончен. Охота началась. Дракон оказался умнее, чем я ожидал. После того, как мой меч поглотил его первый атаку, он стал осторожнее. Больше никаких прямых ударов молнии. Теперь он использовал саму бурю как оружие. Ветер пытался сбить меня, лишить концентрации. Дождь бил в глаза. А грозовые тучи сгущались вокруг, создавая ловушки из первозданной стихии. Я продолжал подниматься, используя шаги по небу. Техника требовала сосредоточенности и контроля. Нужно было постоянно уплотнять воздух под ногами, создавая временные опоры. В нормальных условиях это было просто. Но здесь, в эпицентре бури, каждый шаг давался с трудом. Воздух был слишком разряженным, слишком хаотичным, чтобы легко поддаваться моей воле. Дракон следовал за мной. Его длинное тело извивалось между парящими островами с грацией, не подобающей такой махине. Время от времени он делал выпады. Не чтобы укусить, а чтобы сбить с траектории. Умная тварь понимала, что в воздухе у меня меньше возможностей для маневра. Но у меня был план. Око мастера. Собрала достаточно данных за те несколько раз, когда мне удалось коснуться чешуи дракона. Информация была... Интересный, и в очередной раз я удивлялся, как техническое приспособление вообще способно на такое. У этого существа не было физических уязвимостей в привычном понимании. Никаких слабых мест в толстой шкуре, никаких уязвимых органов, доступных для удара. По крайней мере, пока его окружал этот странный орел сияния. Его жизненная сила была распределена по всему телу равномерно, как у какого-нибудь элементаля. Но был нюанс. Энергетическое ядро. Сгусток чистой силы бури, расположенный между лопаток, прямо под тем местом, где у обычного дракона были бы крылья. Это ядро связывало его с грозой, питало его мощь, делало его тем, кем он был. Разорви связь, и дракон станет просто большой ящерицей. Очень большой ящерицей, которую можно ранить. Проблема была в том, что ядро находилось не в физическом теле. Оно существовало на границе материального и духовного, защищенное слоями магической энергии толщиной скрепостную стену. Обычным ударом его не достать. Но у меня был козырь в рукаве. Вернее, целая колода козырей в виде техник, которые я оттащивал сотню лет на демонических добровольцах. Все равно у них не было иного выбора. Я поднялся еще выше пока дракон не оказался подо мной. Отсюда, с высоты в несколько сотен метров над парящими островами, он казался почти маленьким. Почти. «Знаешь», — крикнул я, хотя вряд ли он мог меня услышать сквозь вой ветра, «я сражался с тварями покрупнее тебя, но ты определенно входишь в топ-10 по упрямству». Дракон ответил тем, что создал вокруг меня клетку из молний. Разряды сплелись в решетку, отрезая пути отступления. Умно, но недостаточно. Я принял стойку прямо в воздухе. Ноги на ширине плеч, на двух соседних воздушных опорах. Меч поднят над головой, острие направлено вниз. Дыхание замедлилось до предела. Стиль расколотых небес. Но сегодня я собирался совместить его с кое-чем еще. Форма рассекающей души. Техника, созданная специально для поражения нематериальных целей. Совместить две техники одновременно задачи не из простых. Это как пытаться писать письмо одной рукой, а другой рисовать картину. Мозг сопротивляется, тело протестует, энергия течет не так, как должна. Раньше это не требовало усилий вообще. Скверное напоминание о том, как много я потерял. Энергия начала концентрироваться в клинке». Сначала физическая сила расколотых небес, чистая разрушительная мощь, способная крушить горы. Затем параллельным потоком духовной энергии рассекающей души, тонкая, проникающая, игнорирующая материальные преграды. Меч задрожал. Металл не был предназначен для такой нагрузки, но творение Арии держалось. Сердце Вечности в рукояти пульсировало, помогая стабилизировать потоки энергии. Золотистые прожилки вспыхнули ярче солнца. Дракон почувствовал опасность, он взревел. Звук был похожий на удар грома, от которого несколько мелких островков просто рассыпались пыль. Вся мощь бури обрушилась на меня. Ветер, молнии, град размером с кулак. Поздно. Я сделал шаг вниз. Простой шаг в пустоту, позволив гравитации взять надо мной власть. Скорость нарастала с каждой секундой. Сто метров. «Двести!» «Триста!» Дракон попытался увернуться, но куда ящери с размером с дом? дец от падающего метеора! Он выпустил в меня все, что у него было — стену молнии, способную испепелить армию. Я прошел сквозь нее, даже не замедлившись. Боль была, но терпимой. Я переживал их хуже. В последний момент, когда до цели оставались считанные метры, я нанес удар. Вертикальный, рубящий удар сверху вниз — Вся накопленная энергия, вся скорость падения, вся мощь двух совмещенных техник — все это обрушилось на точку между лопаток дракона. Клинок не разрубил плоть. Он прошел сквозь нее, словно та была миражом. Физическая составляющая удара создала ударную волну, которая прошла через все тело дракона, заставив его содрогнуться. Но главное произошло на другом уровне. Лезвие, заряженное энергией рассекающей души, Достигла ядра. На мгновение я почувствовал его. Пульсирующий сгусток первородной силы, древний, как сам мир. А затем разрубил. Эффект был мгновенным и катастрофическим. Связь дракона с бурей оборвалась, как перерезанная струна. Грозовые тучи начали рассеиваться, молнии погасли, ветер стих. Лазуритовая чешуя потускнела, превратившись в обычный серый камень. Сапфировые глаза, еще секунду назад, горевшие древней мудростью, остекленели. Но дракон был еще жив. Без своей магии, без связи с бурей, но жив. Его огромное тело начало падать, больше не поддерживаемой силой воли. Я оттолкнулся от воздуха и устремился вниз. Меч вошел точно в основание черепа, правив мозг. На этот раз никакой магии, просто сталь, пронзающая плоть. Дракон дернулся в последний раз и замер. Мы оба рухнули на один из парящих островов. Удар был жестким. Земля треснула, поднялось облако пыли. Я перекатился, смягчив падение, и встал на ноги. Тело дракона свернулось в предсмертной агонии. Я выдернул меч из черепа дракона и вытер лезвие о его чешую. Клинок выдержал. Более того, он словно стал прочнее после такого испытания. Сердце вечности мягко пульсировало, будто довольное от хорошо выполненной работы. «Спасибо, Ария», — пробормотал я, вкладывая меч в ножны. «Отличная работа!» В этот момент на краю острова появилась фигура. Кайден, запыхавшийся и взмокший, с трудом подтянулся на площадку. Его обычная идеальная прическа превратилась в воронье гнездо, а на лице читалось выражение человека который очень сильно сожалеет о принятом решении, но, тем не менее, идет дальше. — Дарен, закричал он, тяжело дыша. — Надо... Надо уходить! Разлом! Опасность! Я... Он, наконец, забрался полностью замер, увидев распростертого дракона. Его глаза расширились, челюсть отвисла. Несколько секунд он просто стоял, переводя взгляд с меня на тушу и обратно. — Я опоздал, да? — наконец выдавил он. «Самую малость», — усмехнулся я. В этот момент Тень подбежал ко мне радостно, веляя хвостом, и носом в поверженного дракона, принюхиваясь явным интересом. «Нет», — сказал я, — понимая его намерение. «Пока нельзя. Сначала надо узнать, что это за тварь такая». Тень разочарованно фыркнул, но отошел, понимая, что спорить бесполезно. Кайден тем временем подошел ближе, все еще не веря своим глазам. Он опустился на колени, рядом с головой дракона, и начал внимательно изучать мертвую тварь. — Это же... — он сглотнул, доставая свой планшет, и начиная лихорадочно что-то искать. — Да, это же громовой властелин! Лазуритовый дракон древней крови! — И? — спросил я, присаживаясь на камень. После такого боя хотелось немного отдохнуть. — И? — Кайден подскочил, размахивая планшетом. Ты хоть понимаешь, что ты только что убил? Это существо из легенд в восточных империях. За одну его чешую дают, если и не состояние, но что-то очень даже близко к этому. За целого дракона. Боже, за целого неповрежденного дракона! Он замолчал, производя какие-то подсчеты в голове. Его глаза становились все шире с каждой секундой. Дарен, сказал он дрожащим голосом. Восточной империи заплатят за эту тушу не просто состояние. Они подпишут любой торговый контракт, который мы им предложим. Политические уступки, эксклюзивные права на торговлю, военные альянсы, все что угодно!» Внезапно он остановился как вкопанный, глядя то на меч, то на поверженную тушку. «Ты же не испортил его?» Вдруг забеспокоился он, бросая на меня подозрительный взгляд. «Скажи, что ты не испортил его!» «Мы же сможем его...» «Если не считать дырки в черепе и общей мертвости, он выглядел вполне целым». «Вроде нет. Убил чисто, одним ударом в голову». «Отлично! Превосходно!» Кайден запрыгал вокруг туши, как ребенок, вокруг новогодней елки. «Кости целы? Органы на месте? Ядовитые железы не повреждены?» «Откуда я знаю?» Недоуменно посмотрел я на парня. «Я его убил, а не препарировал. Это просто... это невероятно!» Кайден остановился и посмотрел на меня с выражением глубочайшего уважения. «Дарион, ты понимаешь, что только что в одиночку завалил существо, для охоты на которое в Восточных Империях собирают армии?» «Он мешал», — пожал я плечами. «Сожрал Грифона, которого я принял за босса разлома». «Вот только как мы доставим его туда?» Резко остановился на месте Кайден, злохматив волосы. — Такую громадину скрытно перевести через границу не выйдет. Значит, точно придется ждать нападения каких-нибудь контрабандистов. Придется раскошелиться на охрану, и... Я усмехнулся. Так или иначе, у меня было в планах заглянуть в школу моего товарища из прошлого. Посмотреть, что Эдарт основал после того, как мы победили демонов. Видимо, появился отличный повод, который ни у кого не вызовет ненужных вопросов. — Кайден, — сказал я, поднимаясь. Организуй сохранение туши. Заморозка, консервация, что там еще нужно. А потом готовь документы для поездки. — Поездки? — он непонимающе моргнул. — Восточную Империю, — кивнул я на дракона. — Раз уж эта штука так ценна для них, доставим лично. Заодно навещу кое-кого. Кайден просиял. — Это же шикарно! Личная доставка произведет фурор. Мы сможем выторговать невероятные условия. Последний предел... «Станет крупнейшей организацией в западном регионе, которая ведет международную торговлю. И не надо будет ни с кем сторонним договариваться и делиться прибылью!» Он достал коммуникатор и начал давать распоряжение. Через 20 минут, что по мне очень быстро, начали прибывать специалисты с оборудованием для консервации. Туши дракона обкладывали магическими кристаллами, поддерживающими свежесть, измеряли, фотографировали с разных ракурсов. «Тень все это время сидел рядом со мной», поглядывая на суету с философским спокойствием. Время от времени он бросал тоскливые взгляды на дракона, явно мечтая откусить хотя бы кусочек. — Потерпи, — сказал я, почесывая его за ухом, от чего мой хвостатый спутник прикрыл глаза от удовольствия. — В Восточной Империи много вкусного. — Обещаю, найдем тебе что-нибудь не менее интересное. — Нажрешься ты еще этих угрей. А еще я слыхал, у них там... «Рыбы сырой. Море!» Пес вздохнул, но больше не приставал. Он улегся у моих ног, положив голову на лапы и задремал. «Правильно. После такой охоты можно и отдохнуть. Тем более, чтобы вытащить эту тушу наружу, нужно много времени. Здоровенный, зараза, этот ящер мечты восточников!»